Глава 8 Питомцы, клички и подозрения. Запись в дневнике наблюдений номер восемь. Я всегда любила мелких питомцев. У меня их было трое. Правда, мертвые, но это не умаляло их ценности. Теперь же у меня были баран, громоздкий артефакт и грубая властная гусеница. Скучаю по своим послушным животным. Моя ночная вылазка в лес и установка очередных меток прошла удачно. Правда, пришлось побегать за умертвием ласки чуть больше часа, но это мелочи. Кто же знал, что мелкого мертвого зверька больше привлечет одна из меток, чем моя кровь? Маленькая тварь стащила кусок пергамента из моей сумки и ускакала по деревьям на несколько километров. Пришлось догонять, приручать, и только потом я смогла забрать метку. Возможности вернуться в лагерь и сделать новую на тот момент не было, да и проще оказалось поймать мелкую воровку. В очередной раз я убедилась, что более разумная нежить не спешит нападать на живых. Еще одна нестыковка в исторических заметках. Что-то произошло в ту ночь, более ста лет назад, но я начинала сомневаться, что была тому виной. Не настолько серьезную магию я использовала, чтобы заставить столько нежити подняться, да еще и пройти химеризацию, «Да и не такая агрессивная это самая нежить. Кому-то выгодно создавать видимость страшной угрозы, и я должна как можно быстрее узнать, кому». «И где ты на этот раз бродила? Снова дрова?» — спросонья заговорил оборотень. «Кажется, я разбудила его, когда вернулась». «Тут нет печи, забыла?» «Гуляла я», — ответила, снимая верхнюю одежду. «Проветриться нужно было». «Надеюсь, не в лесу?» Я решила промолчать. «Зачем лугать когда можно просто ничего не отвечать?» «Туна, там гули бродят! С ума сошла?» Он подскочил с самодельного лежака. «Ты даже не некромант!» «Ну, с последним утверждением я бы поспорила. В этой науке я лучшая. Ну, может, не такая могущественная, как Дездариан, зато более разноплановая и гениальная». «Ты чего заколыхался, как колос на ветру? Нормально со мной всё?» Попыталась успокоить парня я, но тщетно. Пришлось выслушать всё, что он думает о моём безрассудстве, прежде чем я легла спать. «Не ходи больше одна!» — добавил тихо Лисеил через некоторое время тишины. «Меня бери с собой!» — буркнул он и плотнее завернулся в одеяло. Радовало, что он понимал тщетность своих нотаций, а вот компания в моём деле была лишней. Следующей ночью патруль выдался скучным, однообразным и каким-то напряжённым. Брэндон шел впереди и почти ни с кем не общался, разве что перебросился парой фраз с Эрхой. жаули продолжала убивать меня взглядом, но на ее пути постоянно вставал Лисиил, загораживая обзор. Атмосфера стояла угнетающая, отчего даже оборотень не спешил разбавлять ее словом. Так и закончили мы свой патруль, вернувшись ни с чем. Впрочем, как и все остальные группы. Ритуал работал идеально. «Не вижу смысла оставаться здесь дольше, поэтому собирайтесь. После обеда мы выдвигаемся в топки», — сообщил на утреннем сборе Родерик и отправил всех отдыхать и паковать вещи. «Ничего не понимаю. Мы же получали уйму жалоб на бесчинство нежити в этих окрестностях». Эрха была озадачена положением вещей. «Как же так вышло, что она вся ушла?» Я не стала переводить этот монолог в диалог, а поспешила скрыться в домике травницы, подталкивая в спину Лисеила. Дроу была достаточно проницательной, чтобы что-то выцепить из моих слов. Безопаснее было молчать. «Ты куда это?» Я смотрела на закутывающегося в одеяло оборотня на полу с удивлением. «В мир сновидений!» «Нам собираться нужно, полдень не за горами. Нынче светает поздно?» Попыталась вразумить этого Соню я, но тщетно. «У меня все равно есть парочка часов». Кажется, он уже был частично во сне, ибо говорил медленно и с длинными паузами. — В чём-то ты прав, — неожиданно для себя поддержала одногруппника я. Из-за переживаний и нервного ожидания прибытия в топке сон стал для меня менее приятен и доступен. Но сейчас, когда всё было сделано и шло по плану, мне жутко захотелось спать. — Чёр будешь нас ты! — промямлила и завалилась на одеяло поближе к оборотню. Он тёплый, всегда можно погреть а его спину замёрзшие ноги. Ему это сильно не нравится, но лень преобладает, поэтому стопочки остаются в тепле, а Лисию порыкивает от негодования во сне. «С какой стати?» «С такой». «Виверна или решка?» «Виверна», — выбрала я, хлопнула себя по ладони и выдала результат. «Ты проиграл». Естественно, ни за какой монетой я не полезла и ничего не подкидывала, но оборотню об этом совершенно не нужно было знать. Вот так иногда воруют удачу, что плохо сказывается в дальнейшем, но шалость была слишком маленькой, чтобы серьёзно навредить моему плану. Так я думала. «Левцуны, Лефразалия, вы лишились последних крупиц стыда?» Кто-то ругался, причём очень близко. «Лесиил, уже пора вставать?» Сквозь сон уточнила я, нащупала лицо парня ладонью и подёргала за щёку. «Пора?» «Пора было, Лиф Розалия, еще час назад, а сейчас не пора, сейчас поздно!» Голос звенел от сдерживаемого негодования. Лисиил никогда так не разговаривал. «И ради всех богов, прекратите приставать к левцуны на глазах у вашего магистра!» Вот тут я резко открыла глаза и сфокусировала взгляд перед собой. Я полулежала на оборотне, точнее, на его оголенной груди, и крепко вцепилась одной рукой в его щеку, а другая покоилась в неприличной близи от интимного места. Лесил смотрел на меня с некой смесью растерянности и ужаса. «Слезь меня, пожалуйста!» — прошептал парень, краем глаза косясь на Дездариана, что возвышался над нами. «О, да вы соорудили целое любовное полюшко, цветики-перецветики!» цветики В домик без стука и приглашения вошел Филимон. «Ну как, пестика-тычиночный марафон прошел плодотворно?» убила бы его за пошлые мыслишки и их словесную интерпретацию. Вот как этот мужчина умудряется выставить нелепую ситуацию в еще более невыгодном свете? «У вас пять минут, чтобы привести себя в порядок, или останетесь здесь и провалите практику?» — рыкнул магистр. После он повернулся к Десериари и прошипел уже ему. заселить их в топках в разных концах деревни, все ясно». «Более чем», — довольно серьезно отозвался Дроу. Однако стоило Десдариану покинуть место нашего временного пристанища, как Филимон вернулся к своему обычному состоянию. «Спалились вы, ребятки! Не цвести вашему ложу больше!» Он рассмеялся и тоже вышел на улицу. Уже оттуда донеслось приглушенное предупреждение. «Про пять минут он не шутил, так что...» Наговаривать ему не нужно было. Нас обоих сдуло с импровизированных кроватей и откинуло по разным углам комнаты. Так неловко, у меня не проходило еще ни одно пробуждение. И ведь в целом я ничего не сделала, но в душе поселился неприятный комок. Интересно, это недосып В колонне вялых студентов мысли в Цуны были самыми бодрыми. И не только потому, что выспались, но и из-за веселой побудки на пару с пристальным взглядом магистра некромантии. Казалось, Дездариан просто прикопает нас на ближайшем погосте, если Лисеил и я хотя бы плечами столкнемся. В связи с этим я затесалась с третьей Керхи и висааку Пусть идти так было проблематично, тропа вмещала одновременно только двоих. Иногда я отставала, чтобы пройти особо узкие участки, и тогда равнялась с хмурым Брэндоном, который смотрел на меня печально неприязненным взглядом. Сто процентов это Филимон всем растрепал про утренний инцидент. «Нет, я, конечно, рад, что ты переключилась с магистра на кого-то другого, но не ожидал, что вы продвинетесь так далеко... вглубь. Эм...» Висаак, как всегда, не мог молчать и хотел обсудить все сейчас же. Получалось, у него это неуклюже. «Значит, лисеил?» «Значит, ты слишком веришь слухам. Ничего не было, мы просто спали. Наверняка этот сморчок землистый наплел с и доволен собой». Я говорила о Филимоне, и все вокруг это понимали. Ведь именно он не затыкался добрые полчаса после начала похода. И неважно, что я нелестно отзывалась о целом магистре, студентам свойственно подобное между собой. «Ну, доля правды в его рассказах все же есть», — веско заметила Дроу. «Ты спала вместе с оборотнем?» «На разных одеялах», — без раздумий ответила я. «Вы касались друг друга?» — продолжила допрос Десмахавен. Я уже открыла рот, чтобы сказать «нет», но тут же его закрыла. Это было бы ложью, а говорить «да» я не собиралась. Эрха кивнула на мое молчание, принимая этот ответ. — Ты лежала на его груди? — продолжила темная, не осознавая, как сильно рушит всю мою тираду о том, что ничего не было. Я во сне неудачно перевернулась. — Трогала его везде? — Не везде. — Значит, трогала. — тут же подловила меня Дроу. Да ей в дознавателе нужно. Ничего не было. Как по мне, то кое-что было. Недовольно сделал вывод Брэндон, хмуро взирая на нашу компанию, шагающую впереди. Хорошо, кое-что было. Много чего было. Мне надоело оправдываться за то, чего не произошло, и я решила просто пустить всё на самотёк. Плевать. Пусть Ти сама потом разбирается со своими товарищами. И что, это запрещено? Нет, но... Попытался что-то сказать эльф, но я быстро его осадила. «Вот и отлично! Все остальное — мое личное дело!» Дальше я шла молча, не реагируя на попытки кого-либо заговорить со мной. В топке мы пришли в середине ночи и столкнулись с неприятными последствиями моего ритуала. Полчища нежити кишели вокруг деревни. Нам пришлось прорываться с боем. В основном это были опасные гули и безумные зомби, которые были лишены разума, и руководствовались только инстинктами. Оно и понятно, ибо разумная нежить не идет в лоб, да и старается избегать встречи с магами. Другое дело гули. Голод настолько затмевает все вокруг, что они будут нападать даже полумертвыми, из-за чего их натиск обычно самый суровый. Встреча со стаей гулей в гнезде была самой ожесточенной из всех в моей жизни, которые случались с нежитью. Поэтому я полностью осознавала степень опасности, с которой мы столкнулись. К моему удивлению, пятый курс справлялся с натиском нежити, успешно отражая атаки и бросаясь боевыми заклинаниями во все стороны. Проблема состояла в том, что гулей невозможно было подчинить, только уничтожить, чем мы все дружно и занимались. Впервые за все время похода Филимон де Сариари выдал нам оружие для физической защиты. Мечи, кинжалы, посохи и даже трезубец. Все это вместе с провизией везли на себе грузовые виверны. Они прибыли в топки за несколько часов до нас. Мне в руки через Весаака передали двустороннее копье. «И что мне с ним делать?» Я в растерянности уставилась на оружие. «Рубить гулей!» Как само собой разумеющееся выкрикнул эльф. ну почему копье?» В этот момент к нашей четверке подобрался гуль, и именно с моей стороны. Передо мной стоял сложный выбор — применить магию, которая выдаст меня с потрохами или попытаться защититься физически с помощью этой металлической острой палки и умереть от когтей и ядовитых клыков нежити. Я не обольщалась насчет своих боевых навыков. К счастью, Эрха прикончила одним из своих парных кинжалов, атакующего меня гуля, что было весьма кстати. Я уже почти швырнула в него гниль. После этого разоблачение было бы неизбежным. Кто же знал, что именно гули и зомби являются преобладающей нежитью в этой местности? Это был мой просчет. Я положилась на удачу, не проведя эмпирических исследований. Вот к чему спешка и стесненность в средствах приводят даже гениальные умы. К ошибкам. «Туна, что ты творишь?» — выругалась Дроу. «Ты разучилась пользоваться своим копьем?» «Значит, это было именно мое копье. Следуя логике, я обязана была хорошо им владеть». Недоумение в глазах Эрхи подтверждало это. Она наверняка видела Ти с копьем в действии. «Разучилась», — честно призналась. «Сейчас они должны были понимать, что на меня не стоит полагаться. Я физически ничем не смогу им помочь». «Что?» Несколько удивленных возгласов прозвучали одновременно. «Что слышали? Я не умею им пользоваться». «Что за бред?» Не понимал эльф, продолжая поливать водой зомби, отчего те под напором раскисали и разваливались. «Хорошо, что мы в низине, и эта территория полна неглубоких грунтовых вод. Есть откуда черпать силы». «Отойди в центр!» Гаркнул брендон заталкивая меня себе за спину. Так я оказалась под защитой троицы с бесполезным копьём в руке. «Швырнуть его в Гуля, что ли? Вдруг попаду? Всё равно держать оружие становилось тяжело из-за его веса. Да и для помощи мне нужны были свободные руки. Когда меня не атаковали напрямую, было время создать парочку незаметных, но действенных заклинаний. Поэтому я прицелилась в бегущего на Брэндона Гуля и изо всех сил швырнула копьё». Я ожидала, что оно просто воткнется в землю или вообще не долетит, но все оказалось иначе. Оружие со свистом пронеслось мимо виска Дес хоксли миновала цель, не причинив вреда, из-за чего я приуныла, но потом нашло иную мишень и прошило ее насквозь. И не только ее. Копье прошло на вылет через десяток мертвецов на своем пути, потом замерло в воздухе и на огромной скорости понеслось назад протыкая уже других противников. «Ух ты! Это артефакт!» Я в восторге следила за полетом копья. Мой энтузиазм сошел на нет, как только оружие легло на обратный курс и... полетело дальше, заставив нас всех пригнуться, чтобы спастись от участи быть проткнутыми, как бабочки-булавками. «Приструни свой артефакт!» — прорычал Дес Хоксли. «Знать бы еще как!» «Как?» Я правда чувствовала себя беспомощной в тот момент, ибо копье снова возвращалось. Оно чудом не прибило никого из студентов. «Призови!» – выкрикнул Десдариан, подскакивая к нашей четверке. На нас как раз пришелся самый массивный удар нежити. «Иди ко мне!» – я не стала сомневаться, а просто сделала, как сказали. Это сработало, но оставалась проблема. Я не знала, как его поймать. Пионово оружие не сбавляло скорости. «Лови!» – закричали ребята одновременно. Я схватилась за голову и присела, позволяя безумному артефакту пролететь мимо. «Лиф-Розалия!» — рыкнул магистр. «Я не могу!» Я, правда, никогда не пользовалась оружием и даже не представляла, как возможно словить копье на лету. Это же безумие! «Ты убьешь кого-нибудь!» — продолжил давить родрик И что-то щелкнуло в моей голове, остужая разум и заставляя думать, как всегда я делала в чрезвычайных ситуациях в лаборатории. «Убей Гулей направо!» Я вложила в команду магию подчинения, собственную разработку, отличающуюся от некроманских классических ритуалов поднятия и приручения нежити. Не уверена была, сработает это с артефактом или нет, но попробовать стоило. Все же мне не впервой проверять свои идеи в полевых условиях. Удивительно, но копье замерло в полуметре от побледневшего до синевы Тадеуса, уже приготовившегося к смерти. Я даже вспомнила его имя и мигом рванула туда, куда я его послала, уничтожая только нужную цель. «Расчисти периметр!» Я водила руками, будто направляя громоздкое копье в нужную сторону. Так было проще сфокусироваться на движении оружия. Только позже я осознала, что действительно вела его не только словами, но и жестами. Точность отклика тогда возросла в разы. «Мы добили поверженную нечисть ближе к рассвету». Вместе с розовым небом опушку леса раскрасили оранжевые всполохи очистительного костра. Туши необходимо было сжечь. Что ж, эпичное вышло появление в топках. Впервые я почти молилась богине удачи, чтобы никто не заметил колебаний, чужеродные для Ти, магии. В процессе боя с нежитью царила суматоха. Горячка битвы поглотила внимание всех студентов, поэтому все только восхищались моим владением оружием и не спрашивали о странной магии. Другое дело — Филимон. Будучи магистром боевых искусств и физической подготовки, он отлично знал уровень владения копьем Ти и лично тренировал ее, как и каждого ученика Академии. Не было сомнений, что мой бывший учитель что-то подозревает. Нас отпустили отдыхать, и сельчане охотно расселили нас по своим избам. В этот раз я попала в дом старосты, в его отдельную пристройку, вместе с еще пятью ребятами. Я, Эрха и Ринаэль Ливхазалия поселились в одной комнате, тогда как Висаак, Лисиил и брендон в другой. Как оказалось, мы шестеро отличились и прикончили больше всего нежити, поэтому лучшие условия проживания достались именно нам. Несмотря на то, что двое были не из нашей третьей команды, их все равно решили поощрить отдельно от группы. А вот Джао Ли отличилась панической атакой и тем, что всё сражение пряталось за спиной магистра Дездариана. Всю статистику нам испортило. Не то чтобы я гналась за победой, но неожиданно заразилась соперничеством, сама того не осознавая. Стоило упасть на кровать, как мы все мигом заснули. Даже великая эльфийская принцесса, по совместительству соседка по комнате в общежитии, Плевать, что сил хватило только на умыться и стащить верхнюю одежду. Главное было выспаться и набраться сил. Слишком выматывающим оказался поход. «Эй, сплюшек, вставай!» — шептал Висаак прямо мне на ухо. Мне не хотелось просыпаться настолько, что я просто игнорировала его настойчивый призыв и накрылась одеялом с головой. «Нет, ну вы посмотрите на героиню ночной битвы! Совсем расклеилась!» «Это уже Лисиил присоединился!» Его насмешливает он, я узнаю из тысячи. — Чего пристали? — простонала я, накрывая уши ладонями. Не помогло. — Деревенские устроили пир в доме собраний в нашу честь. Неужели ты пропустишь подобное? — с ноткой удивления спросил эльф. «Пир — Пир? Я тут же сбросила с себя все спальные принадлежности и села на кровати. — О, она воскресла! — засмеялся Лисеил, по-хозяйски рассевшись в изножье. — Я и не умирала. Отмахнулась я, стараясь держать глаза открытыми. Получалось плохо. Недосып прошлых дней сказался сильнее, чем я рассчитывала. В животе громко заурчало. «Теперь точно верю, что живая». Весаак широко улыбнулся. «Это третий раз, когда мы тебя будем, сплюшек. До этого ты никак не реагировала и, казалось, не дышала». «Точно, мы уже даже поесть успели, а главные виновницы торжества всё нет и нет». Подхватил Левцуны, больно опершись рукой на мою голень. «Ай, убери свою руку, ты бык!» Я выругалась на оборотне. «Не бык, а лис!» — поправил меня лисею. «А весишь, как бык!» — раздраженно произнесла, растирая ногу. К слову, до сих пор я не знала, что вторая ипостась парня — это лисица. Судя по отвисшим челюстям остальных, включая тихую до сего момента эрху, этого никто не знал. «Пять лет молчал и вот так решил на нас это вывалить? В честь чего хотелось бы знать?» выразила словами наш общий вопрос Дроу. «Ну, тут все, кому я доверяю», вывалил на нас еще одно откровение оборотень. Лисы — это довольно закрытое сообщество среди оборотней. Про них очень мало известно, как и про их способности. За столько лет жизни Лисиил оказался первым представителем лисьего народа, с которым я столкнулась. Неожиданно парень заиграл для меня новыми перспективами, и я солгу, если скажу, что в них не были предусмотрены опыты. «А почему я вдруг стала виновницей торжества?» Зацепилась я за предыдущую реплику Лисеила, чтобы сменить тему. Парень явно не желал, чтобы мы сильно на этом зацикливались. «По последним подсчетам магистра Десериари, твое копье уничтожило больше всего нежити. Удивительно, но даже после легкого ранения гули и зомби больше не поднимались», пояснил Висаак, а меня замутило. Конечно, они не поднимались. Я была бы удивлена, если бы после столкновения с моей магией подобная низшая нежить еще могла шевелиться. Вот только, по моим наблюдениям, некроманты нынче измельчали. Почти все мои открытия в этой области странным образом исчезли из программы обучения, будто их и не было. Неужели Дездариан настолько меня ненавидел, что даже полезную информацию, способную спасать жизни, уничтожил из учебников и научных трактатов, лишь бы стереть все хорошее обо мне? «Сорняк мелкодисперсный!» На пир я дошла, когда празднество было в разгаре. Сегодняшняя ночь была свободной от дежурства, чем и воспользовались студенты, чтобы злоупотребить медовухой. Видно было, что сельчане выложили на стол всё самое лучшее, что было в их деревне. Топки славились рисовыми полями и хмельными напитками, так что поселение не бедствовало. Из всех трёх остановок эта деревня оказалась самой большой и процветающей. Мне даже стало немного совестно за то, что наслала на неё полчище нежити. В своё оправдание могу сказать, что не ожидала подобного разгула мёртвых. Раньше они не доходили до такой высокой численности в лесах. Я не пила, меня ждал собственный поход, к которому я готовилась последнюю неделю. Отцепной как раз был мне на руку. Пока пьяные студенты будут отсыпаться, а магистры расслабляться, я смогу спокойно посетить свой замок. Харни наверняка меня уже заждался. Темный силуэт замка в лунном свете хорошо виднелся из окон дома собраний, что только укрепляло мою решимость. Был только один настораживающий момент. Де молчал. Совсем молчал, за весь вечер не проронив и пары слов. Для болтливого Филимона это было просто критическим недобором ежедневных вербальных излияний. Учитель просто не мог молчать, если только его не занимала какая-то важная мысль, головоломка, которую он пытался разгадать, замыкаясь в себе. Это было тревожным звоночком. Наверняка магистр уже заметил странности, и теперь дело времени, когда он придет к опасным для меня выводам. Из-за его вечного баловства и показной ветрености я часто забывала, что он был сильнейшим магом моей современности. Конечно, после злополучного инцидента многое поменялось, но не личность Филимона. Отныне стоило тщательно следить за собой в присутствии Десериари. У меня получилось. Я смогла покинуть топки незамеченной и успешно добраться до замка. Когда соседки по комнате от чрезмерных возлияний и физического истощения заснули крепким сном, я выскользнула из дома и под покровом ночи и густых облаков направилась в сторону Харни. Перед тем, как проникнуть в собственную обитель, я предусмотрительно засела на погосте близ замка, чтобы проверить, нет ли за мной слежки. Если бы кто-то крался позади, то я просто обошла бы территорию по кругу, выдавая свой поход за прогулку. К счастью, никто не спешил преследовать меня, поэтому, выждав не меньше десяти минут, я спокойно направилась к воротам. «Ха, да ты всё ещё не приступен, как сердце сердцевлюблённая девицы Харни!» Возликовала я, обнаружив на входе защитное заклинание в целости и сохранности. Неожиданное, но приятное открытие. Это значило, что мои сокровища, ценные исследования и разработки никто не тронул. Защитный барьер прошел испытание временем, которое я вряд ли бы смогла провести, если бы не внезапное переселение души. На самом деле было два варианта, как я попала на сто лет вперед в тело студентки. Первый — я умерла, а моя душа каким-то образом вырвалась из круга перерождений или и вовсе туда не попала, блуждая во тьме до недавнего времени. И второй вариант — мой эксперимент удался, вот только душа переместилась во времени. Какой из вариантов был верным, мне и предстояло узнать. Возможно, я смогу вернуться в прошлое и исправить весь тот ужас, что произошел в мое отсутствие. Ни за что не отдам Академию Дездариану а лучше и вовсе прикончу его, пока он не стал могущественнее. Филимону не стоило брать его в ученики. Никогда. Я ведь была против еще тогда. И вот что из этого вышло 150 лет спустя. — Ну что, милый, впустишь свою хозяйку? — проворковала я и прикоснулась к барьеру. Сперва он отреагировал на прикосновение неприязнью и даже ужалил меня разрядом в ладонь. Но быстро понял свою ошибку, стоило мне пустить поток темной магии через пальцы. «Ах ты, вредина! Кусаться вздумал!» — пожурила я старого друга. Барьер тут же обдал ладонь теплом, извиняясь за то, что не признал хозяйку, и заискрился, приветствуя. «Вот так-то лучше, мелкий проказник!» Я улыбнулась и толкнула массивную деревянную дверь, наконец проникая внутрь. Первое, что я почувствовала, — это жуткая затхлость и изобилие пыли, которую подняла ногами и тут же закашлялась. Серое облако так и норовило забиться в глаза, нос и рот. Давно я столько не чихала. Пришлось достать платок и прикрыть им рот и нос. — Ну ты и грязнуля, Харни. Совсем не убирался все эти десятилетия. Произнесла довольно громко, но слова приглушала ткань на лице. В ответ затрещали стены и заскрипели рамы, выдавая недовольство замка. Резко в холл ворвался порыв ветра и поднял в воздух столько пыли, что я вынуждена была сесть на корточки, и накрыть голову руками. Пока я спасалась от пыльной бури, Харни выдул большую часть грязи за свои пределы. И шел этот поток, конечно же, через холл и главный вход. Когда этот негодяй прекратил самоочищение, я была похожа на снеговик, только из пыли. Нельзя было подождать, когда я отойду в сторону. Я была зла, пусть радость от встречи и перекрывала все. А в ответ мне похлопали ставнями на окнах, изображая заливистый смех. Иногда я забывала, что харник когда-то был десятилетним беззаботным мальчишкой, которого принесли в жертву при строительстве, замуровав в фундаменте замка. Удивительно, как мне вообще удалось пробудить хоть что-то после столетий безмолвного существования. Прошлые хозяева замка не были магами и даже не знали, что дух мальчика слился со стенами и стал ими. Некому было пробудить сознание. Так бы и простоял он обычным каменным изваянием, если бы я не выкупила его». Меня ждал приятный сюрприз, когда я поняла, кем является Харнитовский замок на самом деле. Мальчишку, конечно, было жалко, но обладание живым зданием слишком будоражило и вырисовывало приятные перспективы. «Смешно тебе? Бросить одного еще на сотню-другую лет?» Угрожала я в шутку, но мальчишка сразу притих. «То-то же!» Я исследовала собственный дом, будто никогда ранее не была в нем. По сути, ничего не изменилось, но при этом стало другим, чужим. Много грязи, пыли, но мебель и предметы остались целы и на своих местах. Это радовало. Все же я не была уверена, что какой-нибудь гениальный маг не прошел сквозь барьер и не расхитил мои сокровища. В лабораторию святая святых замка я заходила медленно, задерживая дыхание. Именно здесь я проводила свой последний эксперимент. Стеллажи с пузырьками, книгами и прочим стояли у стен, как и раньше. Мой стол, заваленный свитками и тетрадями, остался таким же, как и в момент моего исчезновения. Даже чернила, которые я разлила на пол и не успела убрать, остались темным пятном у стула. Я старалась не смотреть в сторону Софы все это время, ибо не была готова увидеть собственный труп. Вернее, скелет, ибо ничего, кроме костей, не могло сохраниться. Ну, может, одежда и украшения. Почему-то в перемещение во времени я верила слабо. Однако подтвердить опасения касательно собственной смерти я не спешила. Это не укладывалось в голове и казалось скорее выдумкой, нереальной фантазией. харни медленно двинул дверью, подталкивая меня пройти дальше и быть смелее. «Да, мелкий, пора посмотреть своим страхом в глаза», прошептала и посмотрела в тот самый угол. Сожжённая до трухи софа, высохшее, скрюченное нечто на полу возле неё, по очертаниям напоминающее тело, и обгоревшая стена позади. Всё выглядело так, будто случился взрыв, и эпицентром была именно софа. «Да что же здесь произошло?» — помертвевшими губами произнесла я и приблизилась к месту катастрофы. «Возможно, это воображение играет со мной, и на полу вовсе не труп, а лишь обломки мебели. Всё черно и смазанно, сложно разобрать с большого расстояния. Пришлось пересилить дрожь и заставить себя смотреть». Одежды не было, как и украшений, что предсказуемо, если здесь что-то взорвалось и потом горело. Я присела рядом с предполагаемым телом, разрываясь от боли и неверия, прикоснулась к скрюченным обугленным рукам, что закрывали голову. Пальцы сплавились, превращая ладонь в единое целое. Чудовищное зрелище, будто это нечто никогда не было чем-то живым. Я провела кончиками пальцев по руке, еле касаясь до плеча, и резко отшатнулась. Сил, чтобы посмотреть на лицо, не было. Перед глазами стояла пелена слез. Никогда не думала, что увижу собственную смерть. Она была ужасна. Сгореть заживо — это самый мучительный и болезненный способ покинуть этот мир. В каком-то диком порыве боли и отчаяния я села на каменный пол и начала водить руками по ногам и ступням обугленного тела, заливаясь истеричным криком. Я все еще не могла заглянуть себе в лицо. Увидеть его, искаженное неимоверными страданиями, было выше моих сил. Не уверена, что смогла бы это вынести. Оставалось только сходить с ума, смотря на тонкие обугленные палки ног. Пришла в себя я только к рассвету. Единственная мысль, которая еще осталась в моей пустой из-за страданий голове, — нужно себя похоронить. Такая ужасная формулировка, которая вызывала отчаяние и безысходность. Будто бы меня больше не было. Я больше не существовала в этом мире. Лишь прихоть судьбы вернула меня, неполноценную, зависимую, сломленную. Это подарок или наказание? Теперь я лучше понимала Филимона и не представляла, как он смог жить дальше. На погост за замком я пришла не только похоронить прошлое, но и достать его из-под толщи земли. Еще на подходе к замку я ощутила маленькие нити связи, что тянули меня на кладбище. Не думала, что моих мертвых помощников вместо сожжения закопают в землю и оставят гнить. Если уж для всех я была такой страшной и ужасной, то мои умертвия должны были быть сожжены сразу же, как их обнаружили. Но нет, я ощутила минимум трех умертвий на своем призамковом кладбище. Харнитовский замок стоит уже более 500 лет, и за это время сменилось много поколений хозяев замка, из-за чего и разрослось личное кладбище и склеп на его территории. Лопату я нашла в сарайчике с инвентарём недалеко от замка, где я оставила её более ста лет назад, после чего принялась с усердием копать первую могилу. Оттуда веяло радостью, нетерпением и жаждой убийства. Несложно было догадаться, кто притаился под могильной плитой. ш, -ш — послышалось из разрытой ямы. «Вылазь давай! Я чувствую, как вы, ребятки, уже выпили из меня четверть резерва. И не стыдно?» Обратилась я к шипящей твари, что взирала на меня красными гипнотизирующими глазами с дна могилы. Да, мои личные умертвия могли тянуть из меня силы, если им это было необходимо. Я сама настроила этот обмен, чтобы случайно не забыть подпитать своих питомцев. Эти хитрецы начали сосать из меня силы еще из замка, очнувшись от столетнего сна. Поэтому неудивительно, что огромный черный питон выглядел почти как живой, за исключением красных глаз. «Хватит чернеть, притворяясь дохлым! Выползай, давай опиум!» Я ткнула лопатой в голову змея, заставляя тупо шевеливаться. Мне нужно было вырыть еще две могилы и закопать один труп. Питон тут же покраснел, потом посинел, выражая все свое недовольство, но соизволил вылезти. «И нечего на меня дуться! Тебя хоть не спалили, а должны были!» Буркнула себе под нос, стараясь не смотреть на завернутое в черную ткань тело, которое лежало неподалеку. Было мне ответом. Питон стал зелёным, с бледными серыми пятнами. Наверняка понял, в каком я была раздрае, пусть и не знал всего. «Убери хвост, нужно остальных выкопать». Следующей на очереди была анестезия, ядовитая летучая лисица, что тут же вцепилась мне в волосы и начала вить там гнездо, стоило её откопать. «Я тоже соскучилась, дорогая». Я почесала пушистое брюшко, получив в ответ облизывание. Палец мгновенно онемел. Не зря у этой крошки такое имя. Ее слюна оказывает парализующее действие. Стоит у мертвую кого-нибудь укусить, и тот может умереть, если яда будет много и дыхательная функция откажет. «Стезя, ну я же просила! От твоих нежностей у меня рука скоро плетью повиснет. И как я буду откапывать мышьяка?» Пожурила я летягу, поскорее убрав от нее руки. Следующая могила была глубже остальных. Скорее всего, потому что мышьяк был крысой, причем очень юркой. Наверняка его пленители боялись, что тот вырыет туннель на поверхность и сбежит. Его могилу придавили огромным надгробием, толщиной с мою ладонь. «Так, а где Стрихнин?» Я обошла все кладбище, но так и не уловила присутствие своего четвертого питомца. Похоже, его постигла другая участь, и, вполне возможно, худшая, чем быть зарытым на сто лет. Никто из троица не мог мне объяснить, что стало с их товарищем, поэтому эту загадку мне придется разгадывать самой. Рыть отдельную могилу для себя я не стала, достаточно было той, в которой спал опиум. Он мальчик большой, так что свёрток с телом легко вместился. А вот закапывать было сложнее, чем отрыть троих у мертвей. Я была рада, что не одна в этот момент в скорби и растерянности. Анестезия мягко лизала меня за ухом, из-за чего левая часть лица окончательно онемела, но это было мало важно. Мышьяк затаился за пазухой, греясь на груди а опиум обвил мои ноги и трагично окрасился в белый погребальный цвет. Отсутствием яркости он демонстрировал суть смерти, бесцветность. «Ладно, народ, хватит лить слезы!» — бодро произнесла, стирая одинокую каплю на щеке. «У вас задание!» Разношерстная трио тут же встрепенулась и приготовилась меня слушать. «Вам со мной нельзя!» На этом меня тяпнули за шею. «Мышьяк! Невоспитанный ты крыс!» Я достала хулигана из-за пазухи, позволив обвиснуть в моей ладони. «Да слушай сперва, грызун!» Опиум сильно сжал мои ноги, выдавая свою нервозность. Они точно не хотели расставаться со мной, когда только получили свободу и вернулись к хозяйке. Я это понимала, но также осознавала, что гигантское умертвие питона не останется незамеченным. Впрочем, некроманты засекут каждого из троиц в два счета. Они же недавно объелись моей магией и являлись нежитью первого порядка. Выше только личи. Зря я надеялась на конструктивный диалог. Эти паразиты не собирались меня слушать. Опиум свалил меня с ног и почти спеленал своими кольцами, тогда как анестезия собиралась цапнуть меня в поясницу, чтобы отказали ноги. Вот вам и милые питомцы. Да это шайка разбойников. Зря я натаскала их нападать на противника и защищаться. Теперь они умело пользовались своими знаниями против меня. «Это произвол! Я ваша хозяйка! Закопаю назад!» Последняя угроза подействовала, и стезя не решилась уложить меня до следующего утра с отказавшими ногами. Как не стыдно было признаваться, но власти над этой троицей у меня было немного. Слишком высокий уровень был у этой нежити. Самостоятельность, разумность и автономная подпитка. Они прекрасно могли обходиться без меня и плохо слушались приказов, но всегда были мне верны. «Прекратите истерику!» Мышьяк упал на спину и притворился мертвым. Питон почернел и спрятал морду в кольца. А летяга вырвала мне прядь волос. «И это боевые умертвия? Вы направитесь в академию, своим путём. Я буду вас ждать там. Никто не собирается вас бросать снова». Эти актёры погорелого театра тут же встрепенулись и приготовились, наконец, слушать свою хозяйку. Ночь была тяжёлая, даже хуже той, когда родной отец продал меня. Но вот утро окрасилось цветами надежды и радости от встречи со своими питомцами. Пора было возвращаться в топки, пока меня не хватились.